Глава восьмая. В считанные мгновения снегопад превратился во вьюгу. Мелкие ледяные крупинки набрасывались на сирену вместе с порывами ледяного ветра, царапая лицо и руки, и ослепляя ее. Во мгле она различала только очертания предметов. Деревья, может быть, дом. Сирена шла на ощупь, не зная, в правильном ли направлении, полагаясь на фонарик мобильника, Но посреди метели он был бесполезен. Главное не сбиться с пути, иначе она не сумеет вернуться во внедорожник и погибнет. Она тяжело продвигалась вперед, едва не падая. Наконец, ее руки наткнулись на какое-то препятствие. Ощупав шероховатую поверхность, сирена поняла, что перед ней стена хижины. Чтобы преодолеть сотню метров, потребовалась целая вечность. Сирена запыхалась, сказывалось отсутствие тренировок прислонившись спиной к стене, чтобы немного передохнуть, она воспользовалась возможностью и осмотрелась. В нескольких шагах от нее виднелась дверь. Сирена глубоко вдохнула и легкие сжались от холодного воздуха. Сделав над собой еще одно усилие, она добралась до дверной ручки. Изначально она рассчитывала, что придется разбить окно, чтобы проникнуть внутрь, но в этом не было необходимости. Оказалось, ежда не заперта. Еще один признак того, что внутри никого нет». Сирена вошла и с трудом затворила за собой дверь. Ветер, разгневанный тем, что его оставили снаружи, завывал и беспрестанно сотрясал деревянную створку. Она осмотрелась, посветив фонариком вокруг. Она оказалась в узком коридоре, обставленном скамейками, где можно было снять куртку и ботинки, прежде чем пройти в жилую часть дома. Вход туда был занавешен плотной клетчатой шторой. Под крышей свистел ветер. Руки у сирены окоченели. Она отложила телефон и подышала на ладони, но облегчение продлилось недолго. Кожа на лице горела, как от ожога. Она надеялась, что в хижине будет потеплее, но как будто попала из вьюги в холодильную камеру. И вспомнился дымоход без дыма. «Кто знает, где хозяин дома в такую вьюжную ночь?» «Не здесь», — повторила она о себе. Подтверждением тому служил мороз, пробиравший до костей. Но она все равно постарается управиться побыстрее. Сирена не знала, что искать. Улики? Зацепки? Возможно, просто нечто, что подтвердило бы необъяснимое ощущение, возникшее у нее после того, как она услышала рассказ Луизы. ей двигала иррациональная мысль. Почувствовав, что готова, Сирена отодвинула клетчатую штору и вошла в холодный темный дом. Но, сделав первый шаг... С изумлением обнаружила, что внутри не царит тишина. Ее встретила нежная музыка. В эту секунду Сирена поняла, что не одна. Глупо было даже надеяться на обратное. Ее внезапно охватила паника. Она повернулась к выходу, пока не стало слишком поздно, но тут, над полом, заметив ее, приподнялась какая-то тень и двинулась к ней. Сирена хотела бежать, но ее парализовало. В темноте на ней мчался дьявол с распахнутой пастью. Он прыгнул на сирену, повалив ее на спину. Острая боль в затылке, вспышка перед глазами. Затем музыка угасла, а вместе с ней и все остальное.